у принцессы наблюдая окончание приема послов даже наименее дальновидные почуяли войну сами послы плохо осведомленные в интимной дворцовой хронике отнесли на свой счет вырвавшуюся у короля фразу если я не способен владеть собой я сумею совладать с теми кто меня оскорбляет к счастью для судеб франции и голландии Хольбер пошел вслед за послами и сделал им некоторые разъяснения, но королева и принцесса были в курсе всех событий, так что угроза короля сильно их раздосадовала и не на шутку испугала. В особенности принцесса чувствовала, что королевский гнев обрушится на нее, гордость... Не позволила ей, однако, обратиться за поддержкой к королеве-матери, и она удалилась к себе, хотя и в тревоге, но нисколько не стремясь уклониться от борьбы. Время от времени Анна Австрийская посылала справиться, вернулся ли король. Царившая во дворце молчание по поводу исчезновения Луизы предвещало много бед. Всем был известен крутой и раздражительный нрав короля, но принцесса... Не обращая никакого внимания на слухи, заперлась в своей комнате, позвала к себе Монтале и самым спокойным тоном стала расспрашивать фрейлину о случившемся. Когда красноречивая Монтале в осторожных выражениях заканчивала свой рассказ и советовала принцессе быть снисходительной, говоря, что при этом условии и другая сторона проявит снисходительность, на пороге появился господин маликорн с просьбой короля об аудиенции. На лице достойного друга Монтале выражалось самое сильное волнение. Он чувствовал, что свидание, испрашиваемое Людовиком, должно было явиться одной из самых интересных глав повести о сердце королей. Принцесса была встревожена посещением Девеля. Она не ожидала его так скоро и, главное, не ожидала от короля такого прямого действия. Женщины привыкли вести войну обходными путями, и оказываются очень неискусными и слабыми, когда приходится принять бой лицом к лицу. Как мы уже сказали, принцесса не принадлежала к числу людей, которые идут на попятную, скорее она отличалась противоположным недостатком или противоположным достоинством. Она всячески подогревала свою смелость, а потому известие, принесенное ей молекорном, произвело на нее действие сигнального рожка, Означающего открытие военных действий Она гордо подняла брошенную перчатку Через пять минут король уже поднимался по лестнице Он раскраснелся от быстрой езды Его измятый и запыленный костюм представлял резкий контраст Со свежим и изысканным туалетом побледневшей принцессы Людовик сел, не дожидаясь приглашения, Монтале скрылась Принцесса тоже села сестра моя сказал людовик известно ли вам что сегодня утром мадемазель де лавальер бежала принужденная унести свою скорбь свое отчаяние в монастырь эти слова были произнесены крайне взволнованным тоном первый раз слышу об этом из уст вашего величества отвечала принцесса а я думал что вы узнали новость утром — Во время приема послов, — сказал король, — по вашему волнению, государь, я действительно предположила, что произошло что-то необыкновенное, но что именно я не узнала. Король действовал открыто и шел прямо к цели. — Сестра моя, — продолжал он, — почему вы уволили мудмазель де лавольер? — Потому что ее услуги не нравились мне, — сухо отвечала принцесса король побагровел, и глаза его так засверкали, что принцесса с трудом выдержала его взгляд. Однако он овладел собой и продолжал. «Необходимо очень серьезная причина, сестра моя, чтобы такая добрая женщина, как вы, прогнала и обесчестила не только эту девушку, но и всю ее семью. Вы знаете, что город внимательно наблюдает за поведением придворных дам?» Уволить фрейлину значит обвинить ее в преступлении или в серьезном проступке. — Какое же преступление? — Какой проступок совершила мадемуазель де лавальер? — Раз вы берете на себя роль покровителя мадемуазель де лавальер, — холодно отвечала принцесса, — я дам вам объяснение, хотя имею право никому не давать его. — Даже королю? — гневно вскричал Людовик. «Вы назвали меня вашей сестрой», — сказала принцесса, — «и я у себя дома». «Все равно», — отвечал Людовик, устыдившись своего порыва, — «не вы, принцесса, и никто в моем королевстве не вправе отказаться от объяснений, хотя я их требую». «Если вы так ставите вопрос», — сказала принцесса с глухим гневом, «мне остается только повиноваться вашему величеству» и замолчать. Не будем играть словами. Покровительство, которое вы оказываете мадемуазель де лавальер заставляет меня относиться к нему почтительно. Повторяю, не будем играть словами. Вы знаете, что я глава французского дворянства и должен охранять честь всех дворянских семей. Вы прогоняете мадемуазель де лавольер или другую фрейрину Принцесса повела плечами. «Или повторяю другую фрейлину», — продолжал король, — «и своим поступком позорите ее. Поэтому я прошу у вас объяснение, чтобы утвердить или опротестовать ваш приговор». «Опротестовать мой приговор?» — надменно воскликнула принцесса. «Как? Если я прогнала одну из своих служанок...» то вы прикажете мне принять ее обратно?» Король промолчал. «Это было бы не только превышением власти, государь, это было бы неприлично, принцесса. Да, если бы я не возмутилась против такого попирания моего достоинства, я не была бы принцессой вашей крови, дочерью короля, я опустилась бы ниже выгнанной мною служанки». Король в бешенстве вскочил. «У вас нет сердца, принцесса!» — вскричал он. «Если вы так поступаете со мной, позвольте и мне поступить с вами сурово!» Иногда шальная пуля меняет исход сражения. Эти неумышленно сорвавшиеся у короля слова поразили принцессу и на мгновение поколебали ее. Она испугалась, как бы ее не постигла опала. «Объяснитесь, пожалуйста, государь, сказала она «Я вас спрашиваю, принцесса, в чем провинилась мудмазель де Лавальер?» «Она большая интриганка. Из-за нее дрались на дуэли два друга. Она вызвала о себе самые неблаговидные толки, так что весь двор хмурит брови при одних звуках ее имени». «Лавальер?» — спросил король. «Под ее кроткой и лицемерной внешностью», — продолжала принцесса, — «Открывается хитрая и злобная душа». «Ула-Вальер? Вы легко можете впасть в заблуждение, государь, но я хорошо ее знаю. Она способна посеять вражду между ближайшими родственниками, между самыми близкими друзьями. Видите, она уже сеет между нами раздор». «Уверяю вас, — начал король». «Государь, ведь мы жили в добром согласии, а своими доносами...» Своими коварными жалобами она поселила в вашем величестве нерасположение ко мне. «Клянусь», — сказал король, — «что с ее губ ни разу не сорвалось недоброго слова. Клянусь, что даже при виде моего гнева она умоляла меня никому не мстить. Клянусь, что у вас нет более преданного и почтительного друга, чем она». «Друга?» произнесла принцесса с выражением величайшего презрения. «Берегитесь, принцесса», — сказал король. «Вы забываете о моем отношении к Лавальер. С этого момента все уравнивается. Мадемуазель де Лавальер будет тем, чем я захочу ее сделать. И завтра же, если мне вздумается, она взойдет на трон». Все же она не рождена на нем. Вы можете устроить ее будущее, но не властны изменить ее прошлое. «Принцесса, я был с вами очень любезен и очень вежлив. Не заставляйте меня вспомнить, что я король, государь. Вы мне сказали это уже два раза, и я имела честь ответить вам, что я в вашей власти. В таком случае согласны вы оказать мне любезность?» и снова взять к себе мадемуазель де лавальер. «Зачем, государь? Ведь у вас есть трон, который вы можете ей дать. Я слишком ничтожна, чтобы покровительствовать такой могущественной особе. Довольно злоба и презрение. Окажите мне милость ради меня. Никогда. Вы принуждаете меня начать войну в собственной семье? У меня тоже есть семья» и я найду у нее приют. Что это угроза? Вы забылись до такой степени? Неужели вы думаете, что если дело дойдет до разрыва, ваши родственники окажут вам поддержку? Надеюсь, государь, что вы не принудите меня к поступкам, которые были бы недостойны моего положения. Я надеялся, что вы вспомните нашу дружбу, и будете обращаться со мной, как с братом. Принцесса на мгновение задумалась. Я не думала, что я поступаю не по родственному, отказываясь совершить несправедливость. Несправедливость? а государь, если я открою всем поведение лавальер, если узнают королевы... Полно, полно, Генретто, не заглушайте голоса сердца. «Вспомните, что вы меня любили, вспомните, что человеческое сердце должно быть так же милосердно, как и сердце Всевышнего, не будьте безжалостны и непреклонны, простите, лавальер. Не могу, она меня оскорбила, но ради меня, ради меня, государь, я сделаю все для вас, кроме этого». Вы повергаете меня в отчаяние. Вы побуждаете меня обратиться к последнему средству слабых людей, гневу и месть. Государь, я побуждаю вас обратиться к разуму. К разуму? Сестра, я потерял его. Государь, ради Бога. Жальтесь, сестра. В первый раз в жизни я умоляю. Вы моя последняя надежда. Государь, вы плачете? «Да, от бешенства, от унижения быть вынужденным опуститься до просьб мне, королю, всю жизнь я буду проклинать это мгновение. В одну секунду вы причинили мне больше зла, чем его можно вообразить в самые мрачные минуты жизни». И король дал волю своим слезам, которые были действительно слезами гнева и стыда. Принцесса была не то что тронута, самые чуткие женщины не чувствуют сострадания к мукам гордости, но она испугалась, как бы эти слезы не унесли из сердца короля всякую человечность. — Приказывайте, государь, — сказала она. — Если вы предпочитаете мое унижение вашему, хотя мое будет известно всем, а ваше видела только я, я готова повиноваться королю. Нет, — Нет-нет, Генриетта, — воскликнул Людовик в порыве благодарности, — вы уступите просьбе брата. — Я повинуюсь значит у меня нет больше брата хотите в благодарность все мое королевство как вы любите когда любите людовик не отвечал взяв руку принцессы он покрывал ее поцелуями и так сказал он вы примете эту бедную девушку вы простите ее вы признаете ее кротость правоту ее серд я буду ее держать у себя в доме — Нет, вы вернете ей вашу дружбу, дорогая сестра. Я ее никогда не любила. — Ну так из любви ко мне вы будете обращаться с ней ласково, не правда ли, Генрет? — Хорошо. Я буду обращаться с ней, как с вашей возлюбленной. Король встал. Этими некстати сорвавшимися словами принцесса уничтожила всю заслугу своего самопожертвования. Король больше ничем не был ей обязан. Уязвленный, смертельно задетый, он отвечал, — Благодарю, принцесса. Я вечно буду помнить оказанную вами услугу. И он простился с ней, подчеркнуто церемонным поклоном. Проходя мимо зеркала, он увидел, что глаза у него красные, и гневно топнул ногой. Но было поздно. Моликорн и Д'Артаньян, стоявшие у дверей, успели заметить заплаканные глаза. «Король плакал, — подумал Маликорн. Д'Артаньян почтительно подошел к Людовику. «Государь, — шепотом сказал он, — вам следует вернуться к себе по маленькой лестнице. Почему? Потому что у вас на лице остались следы дорожной пыли. Идите, государь, идите». «Хм...», — подумал он, когда король послушался его как ребенок, «горе тому, кто доведет до слез женщину, которая могла так расстроить короля».